Осиновые Гаи На севере Тамбовской области есть село Осиновые Гаи. Осиновый Гай значит осиновый лес. Старики рассказывали, что когда-то здесь и вправду росли дремучие леса. Но в пору моего детства лесов уже не было и в помине. Кругом далеко-далеко растелались поля, засеяны рожью, овсом, просом. А у самого села земля была изрезана оврагами. С каждым годом их становилось все больше, и, казалось, крайние избы вот-вот сползут на дно по крутому неровному откосу. Зимою по оврагам бродили голодные степные волки. В детстве я побаивалась зимними вечерами выходить из дому. Все холодно, неподвижно. Всюду снег, снег без конца и края, и далекий волчий вой. То ли он слышится на самом деле, то ли мерещится настороженному детскому слуху. Зато весной как преображалось все вокруг. Зацветали луга, земля покрывалась нежной, словно светящейся зеленью. И всюду алыми, голубыми, золотыми огоньками вспыхивали полевые цветы. И можно было целыми охапками приносить домой ромашки, колокольчики, васильки. Село наше было большое, около пяти тысяч жителей. Почти из каждого двора кто-нибудь уходил на заработки в Тамбов, Пензу, а то и в Москву, Клочок земли не мог прокормить бедняцкую крестьянскую семью. Я росла в большой и дружной семье. Мой отец, Тимофей Семенович Чуриков, был волосной писарь, человек без образования, но хорошо грамотный и даже начитанный. Он любил книгу и в спорах всегда ссылался на прочитанное. «А вот помнится», — говорил он собеседнику, — «Пришлось мне прочитать одну книгу, так там насчет небесных светил объяснено совсем по-другому, чем вы рассуждаете. Три зимы я ходила в земскую школу, а осенью 1910 года отец отвез меня в городок Кирсанов в женскую гимназию. Почти сорок лет прошло с тех пор, но я помню все до мелочей, словно это было вчера». Меня поразило двухэтажное здание гимназии. У нас в Осиновых Гаях не было таких больших домов. Крепко держась за руку отца, я вошла в вестибюль и остановилась в смущении. Все было неожиданно и незнакомо. Просторный вход, каменный пол, широкая лестница с решетчатыми перилами. Здесь уже собрались девочки со своими родителями. Они-то и смутили меня больше всего больше даже, чем непривычная, показавшаяся мне роскошная обстановка. Кирсанов был уездным купеческим городом, и среди этих девочек, пришедших, как и я, держать экзамены, мало было крестьянских детей. Мне запомнилась одна, по виду настоящая купеческая дочка, пухлая, розовая, с ярко-голубой лентой в длинной косе. Она презрительно оглядела меня, поджала губы и отвернулась. Я прижалась к отцу, а он погладил меня по голове, словно говоря, «Не робей, дочка, все будет хорошо». Потом мы поднялись по лестнице и нас стали одну за другой вызывать в большую комнату, где за столом сидели три экзаменатора. Помню, что я ответила на все вопросы – а под конец, забыв все свои страхи, громко прочла. Отсель грозить мы будем шведу, здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Внизу меня ждал папа. Я выбежала к нему, не помня себя от радости. Он сразу поднялся, пошел мне навстречу, и лицо у него было счастливое. Так начались мои гимназические годы. Я сохранила о них теплое, благодарное воспоминание. Математику у нас ярко и интересно преподавал Аркадий Анисимович Белоусов. Русский язык и литературу – его жена, Елизавета Афанасьевна. В класс она всегда входила, улыбаясь, и устоять перед этой улыбкой мы не могли. Такая она была живая, молодая и приветливая. Елизавета Афанасьевна – садилась за свой стол и, задумчиво глядя на нас, без всякого вступления начинала. Роняет лес багряный свой убор. Мы могли слушать ее без конца. Она хорошо рассказывала, увлекаясь и радуясь красоте того, о чем говорила. Она старалась раскрыть перед нами Волнующую силу русской литературы, вдохновляющие ее мысли и чувства, ее глубокую человечность.